Глава 5 Железо и пар. 1860 год. Пермская губерния. Российская империя. Звон колокола перешел в звук шумного цехового производства. Время рек Ника и Савва оказались на Урале. в Екатеринбурге, важном промышленном центре Российской империи. Они летели по небу и видели, что это был развитый город с классической архитектурой, окруженный лесными массивами и зеркальными водоемами. Когда они приземлились, Времярик сказал. «Лес и вода нужны, чтобы заводы могли работать». «А что тут производят?» — спросил Савва. Металл, кожу, текстиль. Идемте гулять. Дракон высадил ребят на тротуар, посыпал всех щедро пыльцой невидимости, и они отправились изучать окрестности. Времярик приосанился и изображал почетного гида. Когда он говорил, его усы становились седыми, и растительность на подбородке казалась более бурной и похожей на бороду. точно как в атмосферных мультфильмах про драконов, спасающих мир. Город недавно пережил золотую лихорадку, благодаря которой страна на время стала лидером по золотодобыче. Начал рассказ дракон. Ого! Я читал про лихорадку в Калифорнии. Молодчина. И тут была такая. Сейчас у нас 1860 год, начало промышленной революции в России. Это центр металлургической промышленности и развитый город, в котором есть водопровод, канализация и общественный транспорт. Это культурный центр с театрами, музеями и библиотеками. Тут живут известные писатели и художники. Тут вообще свои законы. В прямом смысле свой суд, свое войско и, конечно, много промышленных предприятий. Они подошли к огромному заводу с толстыми трубами, из которых валил дым. «Сейчас немного погреемся. Айда внутрь!» — скомандовал Времярик. Брат и сестра шли по цеху, загипнотизированные видом огромных печей и неустанно трудящихся рабочих. «Ваш пра -пра -пра дедушка Григорий — известный изобретатель». «Он создал новую прогрессивную для его времени систему дутья для печей, которая вовсю используется на заводах по всей стране», — вещал дракон. «А сейчас он как раз совершенствует свое открытие. Вот его мастерская». Они услышали ляск металла и шипение пара. Дракон открыл лапой дверь, и они обнаружили внутри просторной мастерской Высокого крепкого мужчину с окладистой бородой, который запускал впечатляющего вида механизм. Дракон посыпал на него побольше пыльцы расположения, потому что время такого занятого человека очень ценно. Для надежности он еще пару раз кашлянул. Мужчина обернулся. — Привет, дорогие гости! Рад, что заглянули ко мне. А хотите узнать, как работает этот агрегат? — спросил он, показывая на махину. — Конечно, — отозвался Савва. — Это воздухонагреватель для горячего дутья в доменных печах. Он запустил машину. — Смотрите, горячие газы вот отсюда переходят сюда. Нужно меньше топлива, и печь работает лучше. Понятно? — Эм... — Савва потупил взгляд. — А зачем эта печь нужна? — А ты что? «Не в курсе?» «Вообще, я вроде не тупой. Просто именно этого не знаю». Смущенно сказал Савва. Григорий посмеялся, потрепал мальчика по голове и сказал. «Дети, сейчас я вам покажу, как выглядит прогресс». Они вышли из мастерской и перешли в цех, где было еще более жарко. Люди там очень быстро двигались. В руках у них были большие лопаты, которыми они загружали что-то черное в огонь. «Чугун — это выплавленное из руды железа с примесью углерода, более хрупкое и менее ковкое, чем сталь», — рассказывал Григорий. «Его используют для отливки узорных решеток, скамеек скульптур, посуды. Чугун делают из железной руды, плавя ее в доменных печах. Видите эту огромную трубу с огнем?» Это она. Доменная печь. Чугун превращают в изделие прямо тут. Он должен быть огненным, тогда будет свободно течь по форме. Раньше было холодное дутье, теперь горячее. Благодаря этому используется в три раза меньше топлива. Меньше древесного угля, меньше деревьев рубим. Как вам такое? Прогресс! Дети с восторгом смотрели по сторонам. где все кипело, бурлило, превращалось. Григорий взял ковш с раскаленным металлом красно-рыжего цвета и начал вливать его в форму. — Как вы научились изобретать? — спросила Ника, когда он закончил и поправлял форму кочергой. — О, это интересная история, — отозвался Григорий. — Я начинал как просто рабочий с лопатой, который закидывал уголь в огонь. Но заметил, что много энергии от сгорания уходит в никуда. И начал ночами брать уроки у инженера техника, чтобы разобраться в процессах. За несколько лет я примерно понял, как происходит выплавка, и стал предлагать первое решение для увеличения производительности печи. Я очень мало спал, днем грузил уголь, вечером рисовал чертежи, но все же добился того, чтобы мне дали возможность внедрять изобретение. Сначала ничего не вышло, результата не было. Но я не сдавался, и после многих неудач случился прорыв. Мой проект стал успешным и изменил всю отрасль. Дракон сыпал и сыпал пыльцу, чтобы Григорий говорил более современно. Работать на заводах — настоящая проверка на выносливость. Несмотря на кровное родство рабочих с огневой работой, Она очень тяжелая. У людей есть только работа, и я стремлюсь это изменить. С помощью инноваций. Если мы придумаем оборудование, которое возьмет на себя часть их обязанностей, они смогут иметь свободное время и, например, уделить его самообразованию. Хорошая мысль. Дети не реагировали. То есть они, может, и хотели бы учиться, но им некогда, уточнил Савва. «Все так, мой друг!» Савва опустил глаза. Он обдумывал услышанное. Они весь день гуляли по производству. Прапрадед рассказывал об инновациях и показывал, как из руды получается утюг или сковорода. Дети с интересом слушали и смотрели, а дракон то и дело подходил к какой-то форме и выдувал в ней огнем узор. После этого... Он отходил и смеялся, глядя, как рабочие удивляются, что произошло это чудо. В завершение этого интереснейшего дня все вернулись обратно в мастерскую, и Григорий предложил детям головоломку. «Я спрятал в мастерской чертеж одного из своих последних изобретений. Это проект использования энергии пара. Он хранится за кодовым замком». которая откроется, если вы отгадаете загадку. Ника захлопала в ладоши. Она обожала загадки. Вот фраза, которая приведет вас к ответу. «Ключ к прогрессу лежит в сердце железа и пара». Осмотритесь и попробуйте найти ответ. А я пока скажу и заберу то, что мы с вами сегодня выплавили. Григорий вышел, а дети начали осматривать мастерскую. Больше всего их привлекал диковинный агрегат в углу. «Что же это такое?» Ника разглядывала его с разных сторон. Наконец она увидела маленькую потайную дверцу. «Смотри!» Савва потянул за металлическую ручку дверцы, но ничего не получалось. Тогда они попробовали вместе и, о чудо, сработало. В потайном отделении... Они нашли чертеж. В этот самый момент вернулся Григорий. «Это паровая машина!» — вскрикнула Ника. «Мы догадались!» «Молодцы! А вот и подарочек!» Григорий достал из кармана красивый узорный ключ, который они выплавили днем. Ника взяла его в руку. «Тяжелый!» «Как и наше время. Его нельзя назвать легким!» Но оно наполнено развитием, стремлением к культуре и более счастливой жизни для всех. Я верю, что моя паровая машина изменит мир, сделает его более комфортным для многих людей и более гуманным». Дети и прапрадед обнялись и попрощались. Они обещали Григорию обязательно идти к своим целям, что бы ни случилось. Ника, сава и Времярик шли к начальной точке маршрута, чтобы совершить свой следующий скачок во времени. Ника рассматривала чугунный ключ, а сава был погружен в свои мысли. Увиденное сегодня поразило его. Только дракон был похож на всех розовых пони единовременно. Ника заметила это и рассмеялась. «Времярик, что с тобой опять?» спросила она. Он хмыкнул и ответил. «Эти места — моя родина. На территории нашей страны я впервые появился именно тут, на Урале. Около пятнадцати тысяч лет назад меня нарисовал местный житель. Он отобразил меня как мог в каповой пещере. Потом тут появились животные с волшебными копытами, другие драконы с человеческими головами». крылатые кони, древесные народы. Одно из моих имен, Арий, совпадает с названием Урала на древней мадабской карте Ария. Мы просто одно, понимаете?» Он начал всхлипывать, и дети поспешили отойти подальше, чтобы не оказаться в луже блестящих слез. «Мне очень хочется остаться здесь». Но так же сильно я хочу новые крылья. Но ты можешь возвращаться сюда, когда захочешь, — сказал Савва. Я могу путешествовать только вместе с людьми, если есть какое-то задание. Тогда давай вернемся сюда еще, — предложил Савва. А это мысль. Он достал платок с вышивкой огня, громко высморкался и снова стал обычного драконьего цвета. но потом зарыдал еще сильнее и очень громко чихнул. В пространстве подвис фигурный дымок. «У меня есть идея, как нам двигаться дальше», — сказала Ника. «Так-так», — прогундосил дракон. «Времярик, ты мог бы вычихнуть нам скважину? Мы вставим туда ключ», — сказала девочка с воодушевлением. Брови дракона улетели за пределы лба. «За кого ты меня принимаешь?» «За волшебника всех времен!» Дракон приосанился. Он сделал глубокий вдох и выпустил пламя. Когда оно рассеялось, в воздухе повис дымок, как раз нужной им формы. «Впервые вижу дракона, который чихает скважиной!» — воскликнул Савва. «Жаль, что не нефтяной!» — буркнул Времярик. Они вместе приложили ключ к дымовой скважине, толкнули воздух и провалились в другое пространство.